Глава двадцать Накануне первого слушания по делу об убийстве Мари я возвращался в Черную звезду» в дурном настроении. Подопечные, навязанные стерном, тут же попытались вызвать меня на бой за ступень. Пришлось показать им, что не стоит связываться. А тут едва вышел из Светлой Академии, как кучер протянул мне конверт. «Письмо от отца?» «Наверное, хочется сообщить, что они благополучно добрались до Верана и собираются возвращаться домой». Я сел в экипаж и распечатал конверт. Писал определенный отец. Чтобы это понять, не надо было смотреть ни на подпись, ни на почерк. Его выдавали сухие рубленые фразы. «Сын мой, сообщаю, что мы добрались до нашего поместья. Похороны прошли успешно. Было бы странно, если бы не успешно», — подумал я. Вынужден сообщить, что здоровье мое резко ухудшилось, и прошу тебя немедленно приехать в Вейран. Прилагаю письма для твоих наставников, чтобы никто тебя не задерживал. Грегори Вейран. Приехать? Сам перед отъездом разглагольствовал, как для меня важно оставаться в столице. Нет, до отца неведомым образом дошли вести, что кто-то убивает неинцинированных магов, и он боится потерять единственного наследника. Я перевернул лист и написал: "Приехать не могу". Запечатал обратно в конверт и передал кучеру, прежде чем скрыться в Черной Звезде. Поднялся в свою комнату, открыл дверь и оценил картину. И отлежал на полу, раскинув руки в стороны, мокрый как мышь. Это что такое? спросил я, нависая над ним. Тебе дурно что ли? Не, Рейда смахнул головой, разжал руку и показал мне звезду-пропуск. Я получил ее, Виктор. Что? Я уставился на звездочку. Но как? Победил директор Астерна. Захихикал Эт. Видимо, от переизбытка эмоций. «Я победил его! хи Я схватил приятеля и рывком поставил на ноги. «Понятно. Близок к магическому истощению. Стерн крепкий орешек. Если это его расколол, честь ему и хвала». «И как же тебе удалось положить на лопатки директора?» Поинтересовался, когда Эд просмеялся. «Как-как? Твое зеркальце помогло. Я во время боя вытащил осколок. Помнишь, который мы вшивали для боя за ступень? И знаешь, что случилось?» «Не узнаю, пока ты мне не скажешь. «Зеркало отразило заклинание! Его же заклинание в него самого!» И Эд снова рассмеялся. А я представил себе лицо директора Стерна, который пострадал от своей же магии, и даже настроение улучшилось. «Занятно!» — лопнул Эдда по плечу. на дружище!» «Так что, пойдешь завтра со мной на слушание. «А то! Если, конечно, Стерн не поставит дополнительную тренировку. Во сколько оно?» «В два!» Эд кивнул. «Да...» Завтра в гимназии был выходной день, когда не ставили лекции, но могли назначить дополнительные тренировки. Так что мы были почти свободны, и ничто не мешало понаблюдать за работой правосудия. «Разбудишь — убью», — пообещал Эд, и, кажется, мгновенно уснул. А мне вот, как назло, спать не хотелось, поэтому до полуночи просидел в библиотеке. В книгах нашел еще несколько примеров применения зеркальной магии, выписал в отдельную тетрадь, но применять не рискнул. А вдруг Эд проснется и действительно решит от меня избавиться? Пришлось ложиться. Зато утром я в кои-то веки чувствовал себя отдохнувшим. Ко всему со временем привыкаешь. Так и я привык к нагрузкам, а вот к недостатку сна оказалось сложнее. Эда уже не было в комнате. Значит, он подскочил еще раньше и куда-то умчался. Что ж, где бы он ни находился, в столовой объявится. Так и случилось. Мы позавтракали и разошлись на тренировке, чтобы в начале первого выехать из Черной звезды». Пропуск Эда сработал как надо. Никто не останавливал нас, и времени было достаточно, чтобы заехать за Анжи. Поэтому в половине второго мы втроем сидели в зале заседаний. К счастью, я оказался прав. Был открыт публичный доступ, чтобы успокоить общественность. И никто не спрашивал, что мы здесь делаем. «Мне страшно», — шептала Анжела, крепче сжимая мою руку. Она казалась слишком напряженной, да и я чувствовал себя не лучше. Эджи с любопытством осматривался по сторонам. «Забавное место», — сказал он. «Чем это?» — поинтересовался я. Люди приходят сюда, чтобы поглазеть на правосудие. При этом думают, что им никогда не придется поменяться местами с обвиняемым. И иногда ошибаются». «Да ты философ, приятель», — усмехнулся я в ответ на его речи. «Но ты прав. Никогда не знаешь, в чем тебя могут обвинить». «Надеюсь, меня минует это учить». Пока мы болтали, зал наполнился людьми. Их было так много. Некоторые казались мрачными, но на лицах большинства я читал странное чувство, предвкушение. Будто их забавляло то, что должно было сейчас произойти. И от этого становилось гадко. Тик. Анжи первой заметила, что я замолчал, и пожала мои пальцы. Все хорошо», — ответил не оборачиваясь. «Только меня удивляет, почему люди всегда упиваются чужими страданиями». «Они просто радуются, что страдает кто-то другой», — усмехнулся Эд. «Меньше бери в голову, Виктор. Тебе и своей головной боли хватает. Зачем приглашать чужую?» А дверь там, у трибуны судей, отворилась, и в зал вошел верховный судья и двое его ассистентов. Обвинители и защитник заняли свои места. Сейчас начнется. «Видите подсудимого», — приказал судья. «Кажется, его фамилия была Майли». Он пару раз бывал на приеме у отца и уже тогда вызывал во мне жгучую антипатию. В зал суда вели кольца. Он был в штанах и грязной рубахе, волосы спутались. Сейчас он ничем не напоминал Щеголя, который победил меня на экзаменах в светломагическую академию. Его взгляд был рассеянным, отсутствующим. «Скверно выглядит, да?» — шепнул Эд. «Да, еще хуже, чем в последнее время», — ответил я. Обвинитель вышел вперед. Последовала вступительная речь, которой я мало прислушался, потому что и так мог ее предугадать. Убита молодая девушка, циничный убийца, который был ее женихом перед вами, и так далее, и тому подобное. Обвинитель мне тоже не нравился. Он был угрюмым малым с физиономией цепного пса. Дай шанс, их сцепится в горло. «Обвиняемый! Где вы были вечером 20 ноября этого года?» — спрашивал обвинитель. «Я встречался с моей невестой, Марией боссе ответил Кольс, и я не узнал его голоса. Мы гуляли какое-то время, а потом я посмеялся над ее словами, она обиделась и ушла. «Вы пошли за ней?» «Сначала да», — взгляд Кольса шарил по рядам зрителей. А потом решил, что дойдет и сама, и ушел. «Где это было?» «Приблизительно на углу пятой эсимметрии. «И куда же вы направились, расставшись с мадемуазель Боасе? в академию. — Я учусь. Пришел в общежитие и лёг спать, а утром узнал, что Мария мертва. — Откуда вы это узнали? — продолжал допрос-обвинитель. — От коменданта общежития. Плохие вести распространяются быстро. Кольс вздохнул и на мгновение закрыл глаза. Я даже сочувствовал ему. И врагу бы не пожелал оказаться на его месте. Кто может подтвердить, в котором часу вы вернулись в общежитие? — Не знаю. — взгляд Кольца снова заметался по толпе. — Он искал кого-то, может, своих родных. Но я заметил только родителей Марии, а родителей Кольса не было. Я видел их на балу первокурсников и запомнил в лицо. Защитник задавал мало вопросов. В основном, какие отношения связывали Кольса с Марией, как они познакомились, часто ли ссорились, какое отношение это имеет к делу. Затем для допроса вызвали коменданта мужского общежития. Тот показал, что студент Натан Кольс покинул общежитие около семи вечера А когда вернулся, никто не видел. И да, это он сообщил Кольсу о смерти Марии, но лишь потому, что все знали о ней жених и невеста. А я-то думал, что никто не знал. Странно все это. Потянулись немногочисленные свидетели. Куратор Вильже, которую попросили дать характеристику Кольсу, сказала: студент Кольс импульсивен, эгоистичен, склонен к необдуманным поступкам, желает во всем быть лидером, часто ссорится с однокурсниками. Всегда знал, что она стерва, но не думал, что настолько. Нет, я, конечно, согласен, что Кольц — эгоист и негодяй, но не казнить же его за это». А свидетели как-то плавно подошли к концу, и суд удалился на совещание. «Подождите», — сказал Анжи. «Сегодня же только первое слушание должно было быть. Они что, собираются вынести ему приговор?» Мы переглянулись. Скверное дело. Видимо, с беднягой Кольсом уже все было решено. И когда суд вернулся... Я не ожидал услышать ничего иного, как... Натан Кольс признается виновным в убийстве Марии Босса и приговаривается к смертной казни, которая состоится 3 декабря в полдень путем отсечения головы. «Мерзавец!» — вдруг подскочил с места отец Мари. «Я думал, ты любишь мою дочь, а ты... Будь ты проклят, чтобы не знал покоя ни при жизни, ни после смерти!» Кольс дрогнул, будто бы его ударили, и одними губами сказал. «Я ее не убивал». И вот тут же схватили и увели. Люди потянулись к выходу, обсуждая увиденное и услышанное, а мы втроем так и сидели, будто кто-то пригвоздил к месту. «Нельзя этого так оставить», — тихо произнесла Анжи. «И вариант остается только один, пока погибших в этом деле не стало больше за счет кольца». «Анжи, я не здесь, Виктор», — перебила она меня. «Нам надо где-то поговорить без лишних ушей». «Тогда поехали ко мне домой», — решил я, и мы тоже пошли к выходу. Всю дорогу до дома Вейранов молчали. Мне просто не было слов, чтобы выразить все, что думаю об этом фарсе, который по ошибке назвали судом. Вот так просто отправить на смерть невиновного? Чем судьи тогда лучше преступников? Безумие! Нет, я бы никогда не допустил подобного. И втайне верил, что главный дознаватель доберется до истины, но, видимо, тот то ли не успел, то ли не захотел. И теперь, коль умрет, а убийца продолжит убивать и дальше, «Тьма!» Родной дом встречал полной тишиной. Только старый слуга поклонился и провел нас в гостиную, а я приказал подать цитрусовый напиток, хотя больше хотелось вина. Упал в кресло, откинул голову на спинку. Анджи села напротив, а Эд занял диван. «Итак, что будем делать?» — спросил он, первым нарушив ту немоту, которая сковала нас. «Понятия не имею», — ответил я искренне. «Что могут трое студентов против судей и служащих темного магистрата?» «Мы уже говорили об этом», — вмешалась Анджи. «Нам надо выманить убийцу из его логова, и я готова рискнуть, если это поможет наказать убийцу Мари». «Но я не готов рисковать тобой, Анджи». «Это мое решение», — она поджала губы. «Если бы была гарантия, что он клюнет на тебя, ты бы уже побежал ловить преступника, Виктор, разве нет?» «Да», — признал я. «Так зачем ты меня останавливаешь?» я не смогу не думать о том, что могла бы остановить этого мерзавца и спасти жизнь Кольсу, понимаешь? Или хочешь сказать, ты сможешь?» «Нет». «Ты храбрая девушка, Анджи», — восхищенно сказал Эд. «Я даже завидую Виктору, что именно он стал твоим избранником». «Не стоит», — грустно улыбнулась она. «Кто знает, что ждет нас впереди. Но сегодня я с этого места не сойду, если мы хотя бы не попытаемся. Пожалуйста, Вик». «Навесьте на меня, какие хотите заклинания, я и слова не скажу!» «Хорошо!» — сдался я. «И когда мы попытаемся его выманить...» «А зачем тянуть?» — встрял Эд. «Сегодня мы все трое здесь, и до завтра ни вас, ни меня не ждут на учебу. Это прав. Давай, Виктор!» Отказываться было поздно. Я сходил в свою комнату и принес карту столицы. Когда-то мне нравилось разглядывать переплетение улочек и представлять, что веду какое-то расследование... Теперь расследование стало настоящим, как и угроза, которую оно несло. За себя я не боялся, но Анжи... Как уберечь ее? Вот предположительный район действия нашего преступника. Объел я карандашом небольшой круг. Обратите внимание, он равно удален от всех трех башен магистрата. Думаю, не случайно. Чтобы запутать следы, сказал Эд. Возможно. Либо он живет где-то поблизости, может быть и такое. Значит, нам нужно наметить маршрут для Анжелы. Такой маршрут, чтобы мы в любой момент могли прийти на помощь и схватить преступника. «Предлагаю начать с улицы Турниль», — это указал отопранную точку. «Она достаточно широкая и хорошо просматривается. А как при этом нам с тобой скрываться от преступника?» «Нет, начать можно и оттуда, но потом не мешало бы выбрать несколько улиц поуже и потемнее». «Но мы можем не заметить его». «А он нас». «Вик прав», — мешала Анжи кто будет нападать на хорошо освещенные улицы? никто нужно создать условия для нападения я буду идти от турнир парку до Грас. вот здесь есть пара коротеньких но темных переулков отсюда убийцы некуда будет скрыться хороший выбор усмехнулся эд а если он не клюнет значит завтра выберем другой маршрут упрямо сказала анжи а теперь поговорим о защите и мы занялись заклинаниями навесили на анже все что знали и умели Я плел светлые заклинания Эд темные, а в довершение нашел зеркальца матушки и заговорил его, как то, с помощью которого Эд победил директора в борьбе за пропуск. Держи в руке, приказал Анжи. и если почувствуешь опасность, направь зеркальной стороной на врага. Хорошо, отвечала она спокойно, но на щеках цвел лихорадочный румянец. А за окнами стремительно темнело, и у нас осталось около двух часов, чтобы еще раз проверить защиту рассмотреть маршрут, перессориться, снова помилиться и выйти из дома.